На город уже опустилась теплая весенняя ночь. Машин стало заметно меньше, а воздух очистился. Они с Павлом медленно шли по освещенному бульвару Елена подумала, что все ее прогулки с мужчинами почему-то проходят именно здесь, как будто в городе мало других мест. Но нет, почему-то тянет именно сюда. А здесь уютно и как-то спокойно. вдруг сказал Павел. Елена Лена удивленно подняла на него глаза. «Ты тоже заметил?» «Я люблю это место. Часто сюда приезжаю и брожу тут по аллеям. Иной раз вслух могу новую главу рассказать, если крепко задумаюсь». Это был какой-то совершенно удивительный вечер, каких в Лениной жизни не случалось довольно давно, Павел проводил ее до подъезда, галантно поцеловал руку и, уже собираясь уходить, сказал «Не удивляйся, что я не прошу номер телефона. Он у меня, если помнишь, есть, и я им непременно теперь воспользуюсь». Он так поспешно соскочил с крыльца и направился к выходу из двора, что Лене стало смешно, будто боялся, что она остановит и запретит звонить. На самом же деле, ей очень хотелось, чтобы Голицын позвонил, и она даже себе не могла объяснить, почему так. И он действительно позвонил. Ровно в час ночи, когда Лена уже клевала носом, устраиваясь удобнее в постели. — Извини, что поздно, — проговорил Павел в трубку, — Просто хотел пожелать тебе спокойной ночи. Лена заулыбалась, но ответить не успела. Разговор прервался, и она поняла, что это Павел положил трубку. Засыпала Крошина в эту ночь со счастливой улыбкой на губах. Едва войдя в здание, где размещалось бюро, Лена почему-то почувствовала тревогу. С каждым шагом она только крепла, и за ручку приемной Лена взялась, охваченная паникой. Собственно, так и было. Мать стояла посреди приемной, уперев руки в бока, и гневно смотрела на стоящую перед ней Настю Молокову. «То есть, как мне это понимать?» «Ну, не отвечает у нее мобильный. Что я могу сделать?» Испугно оправдывалась Настя, нервно сжимая в руке телефон. «И что теперь прикажешь мне делать?» «Сейф заперт, ключа нет». «Что-то случилось?» — вмешалась Лена. И Наталья Ивановна переключила внимание на так не вовремя вошедшую дочь. «Прекрасно, замечательно. Именно этот вопрос следовало задать, войдя в приемную. Молодец!» «А если успокоиться и попробовать объяснить...» Игнорируя ее сарказм, предложила Лена. «Ирина Витальевна не явилась. Ключи от сейфа у неё телефон молчит, а в бюро никто не может предложить ничего умного». Метнув Настю уничтожающий взгляд, чуть более спокойно объяснила Наталья Ивановна. «Ну так я могу съездить к ней и взять ключи». «Что, машину починила?» «Нет, но я могу взять такси». «Хорошо». «Тогда поезжай сейчас и постарайся не засиживаться. Мне нужна печать, а она в сейфе». Лена быстро вышла из приемной, но тут же вернулась, вспомнив, что не взяла адрес Ирины Витальевны. Настя сидела за столом секретаря, всем видом демонстрируя недовольство. Наталья Ивановна уже ушла к себе, елена Лена, вытянув с полки папку с личными делами сотрудников, быстро выписала на листок адрес. «Все, я побежала», — сказала она Насте. «Не забудь, в десять она пьет кофе со сливками и без сахара». «Спасибо», — кивнула Настя. «Ты только не задерживайся сильно, а то шефиня меня тут сожрет. Я же даже не знаю, где что искать. Главное, с кофе не на портач, а я постараюсь как можно скорее». Такси она поймала довольно быстро, но ехать пришлось на окраину города — что, конечно, заняло довольно много времени. «Что же могло случиться?» — думала Лена всю дорогу. «Совершенно несвойственно Ирине Витальевне не предупредить о том, что не придет, а особенно зная, что у нее единственный ключ от сейфа. Мама, конечно, тоже хороша. Как можно потерять ключ и не сделать дубликат?» Оказавшись перед довольно обшарпанной пятиэтажкой, Лена полезла в сумку за листком с адресом. В доме было четыре подъезда. «Надо пересмотреть свое отношение к спорту», — думала она, поднимаясь на пятый этаж. «В мои-то годы страдать от одышкой при простом подъеме по лестнице». Отдышавшись, Лена нажала на звонок обитой коричневой искусственной кожей двери и прислушалась. Никакого движения, никаких шагов. Складывалось впечатление, что в квартире никого нет». Но Лена знала, что такого просто не может быть. Наконец в замке повернулся ключ, и раздался голос Ирины Витальевны. «Кто там?» «Это Лена Крошина». «Да, да», — как-то растерянно проговорила Ирина Витальевна. «Сейчас, одну секунду». Послышался очередной поворот ключа, потом звук снимаемой цепочки, и в проеме открывшейся двери возникла Ирина Витальевна. в домашнем ситцевом платье и стоптанных тапочках. «Вы, наверное, за ключом? Не понимаю, как так вышло? Я обычно оставляю его в ячейке у охранника, но вчера... Ой, что же я вас на пороге держу? Проходите!» Спохватилась она, впуская Лену в темный коридорчик. В квартире стоял тот особенный запах, что свойствен... помещением, в которых много лет находится лежачий больной, и никакие уборки, никакие средства и освежители воздуха от него не избавляют, потому что он словно въедается в стены, предметы мебели, шторы. Ирина Витальевна сделала несколько шагов влево и плотно закрыла дверь, ведущую в комнату. «Проходите в кухню», — указала она рукой. Елена Лена очутилась в крошечной кухоньке. где, казалось, двоим невозможно развернуться. Мебель была старенькая, плита тоже, и хотя все выглядело чистым и тщательно вымытым, на всей обстановке лежала печать такой безнадежности и уныния, что становилось немного не по себе. Было видно, что хозяйка прикладывает максимум усилий, чтобы содержать квартиру в чистоте, но у нее слишком мало сил, чтобы противостоять обстоятельствам, и, главное, течению времени. Ремонт, сделанный много лет назад, давно перестал быть актуальным. Мебель вышла из моды, и как не старайся прикрыть обшарпанные столешницы салфетками и с катерками, это не делает ситуацию лучше. Печать унылого безденежья, постоянной нехватки средств, уходящих исключительно на еду и предметы ухода за больной матерью, лежала на всем, что окружало Ирину Витальевну. Перед приходом Лены хозяйка, очевидно, завтракала, так как спешно принялась убирать со стола тарелку с остатками гречневой каши и полупустой стакан с чем-то похожим на ряженку. «Я вас оторвала от завтрака», — извиняющимся тоном проговорила Лена. «Но телефон не отвечал. В бюро волнуются. Что-то случилось?» «Ничего», — «Я сейчас принесу ключ», — начала Ирина Витальевна. Но тут из глубины квартиры раздался стук и властный женский голос. «Ирина! Ирина! Кто к тебе пришел? Слышишь? Немедленно отвечай, кого ты впустила в квартиру?» Ирина Витальевна вспыхнула, но быстро прикусила губу и, извинившись, вышла из кухни. Хлопнула дверь. елена услышала негромкие увещевания, произносимые Ириной. Спустя какое-то время женщина вернулась, держа в руке связку ключей. «Вот, возьмите». «Спасибо. Вам точно не нужна помощь?» Убирая ключи в сумку, спросила Лена. «Нет-нет, все в порядке. Мама заболела, я не могу оставить ее одну. Но постараюсь найти сиделку, хотя бы на половину дня». Наталья Ивановна, конечно, сердится. «Конечно», — улыбнулась Лена, выходя в прихожую. «Ну, ничего, это пройдет. Так мне передать, что вы берете отпуск за свой счет?» «Нет-нет», — поспешно замотала головой Ирина. «Я не могу. Просто сегодня никого не получилось найти. А через час придет врач из поликлиники. Но завтра я обязательно...» Из глубины квартиры опять раздался властный голос. «Ирина, у тебя есть совесть. Сколько я буду тебя ждать? Это невыносимо!» «Похоже, я мешаю», — произнесла Лена, заметив, как помрачнело на секунду лицо Ирины. «Я пойду». «Да, передайте Наталье Ивановне мои извинения. Нужно было предупредить». и хозяйка как-то слишком поспешно захлопнула за Леной входную дверь. Выйдя из подъезда, Лена невольно поднесла к лицу рукав плаща. Ей казалось, что запах этой безысходной тоски, царившей в Ириной квартире, впитался и в неё Лену, тоже. На следующее утро Ирина Витальевна заняла свое привычное место за столом в приемной. Казалось, никто даже не обратил внимания на ее вчерашнее отсутствие. И все вели себя так, как и всегда. И только Лена, зайдя за пачкой бумаги, вдруг увидела на щеке секретарши темное пятно, оказавшееся при близком рассмотрении неумело замазанным пудрой синяком. Лена, не поверив глазам, специально уронила на стол Ирины Витальевны свою ручку и, нагнувшись за ней, пригляделась внимательнее. — Так и есть. Синяк. — Ого! — удивленно подумала она, забирая ручку. — Неужели маменька еще и рукоприкладствует? — Хотя, если исходить из того, что я вчера слышала, вполне может быть. Ирина Витальевна, словно почувствовав Ленину догадку, резко повернулась так, чтобы оказаться хкрошенной другим боком. — Вам еще что-то нужно, кроме бумаги? «Елена Денисовна, нет, больше ничего. Спасибо. Если не возражаете, может, в обед чаю вместе попьем?» вырвалась у Лены. «Нет, спасибо. Я должна уйти сразу после обеда, поэтому буду заканчивать работу». «Удалось найти сиделку?» «Нет», — сухо ответила Ирина Витальевна, всем своим видом давая понять, что дальнейшие расспросы неуместны. и Лена, извинившись, сочла за благо уйти к себе. С каждым днем Ирина Витальевна становилась все более мрачной и нервной. Это начало бросаться в глаза не только Лене, но и другим сотрудникам бюро. Она вздрагивала от телефонных звонков, роняла на пол папки, если раздавался стук двери или просто резкий звук, и все время оглядывалась. Когда шла по коридору, когда выходила из здания, когда шла по дорожке к остановке трамвая. Лена, наблюдавшая за этим пристальнее других, все подмечала и, наконец, пришла к выводу, что дело вовсе не в болезни матери. Ирину что-то беспокоило. Она от чего-то или кого-то боялась. Но все попытки вызвать ее на разговор проваливались. Секретарь ссылалась на большое количество работы, на необходимость срочно уйти домой, на внезапный вызов к начальнице, словом, делала все, чтобы избежать разговора с Леной. Наверное, я слишком настойчива. Или она, помня о моем следовательском прошлом, не стремится откровенничать. Но тогда, выходит, я права, и у нее что-то случилось. Не придумав ничего более подходящего, Лена решила обратиться за помощью к Андрею Паровозникову. Ей почему-то казалось, что в произошедших с Ириной переменах виновна та самая визитка экстрасенса Воланда. И если это так, то Андрей вполне мог пригодиться. Паровозникову Лена позвонила около трех часов и предложила вместе поужинать. Андрей удивился. В последнее время они, перестав быть связанными рабочим процессом, общались крайне мало. — У тебя дело какое-то? — сразу спросил он, и Крошина слегка обиделась. — Думаешь, я такая корыстная? — Может, я соскучилась? — Ты врать так и не научилась к таким годам, поэтому я совершенно не рассматриваю твою версию, — отозвался Андрей. — Погоди-ка, есть что-то, о чем я не знаю? — вдруг насторожилась Лена, уловив в тоне Паровозникова какие-то странные нотки. — Есть? — со вздохом признался Андрей. — Ты вовремя позвонила. Поговорить бы. — Тогда до вечера? — Да, давай. Они встретились в небольшом итальянском ресторанчике неподалеку от бульваров. Андрей выглядел уставшим и каким-то измученным. Елена сразу пожалела, что настояла на встрече. Он явно после дежурства набегался, не спал, лицо серое. «Может, отложим?» — нерешительно предложила она. Но Паровозников категорически отказался. «Ишь, какая умная! Вытащила меня, ужин пообещала, а теперь в кусты. Что же мне, голодным умирать?» «А дома к ужину не ждут?» Андрей вдруг помрачнел. «Я вот об этом и хотел с тобой поговорить. О Надежде». Надеждой звали молодую женщину, с которой Андрей встречался. Лена видела ее несколько раз в последний месяц работы в прокуратуре. Довольно милая, светловолосая, ухоженная со вкусом одетая Надежда встречала паровозникова, сидя за рулем собственной машины. По образованию она была журналистом, но предпочитала не состоять в штате какого-то издания, а подрабатывать написанием статей, что называется «под настроение». В деньгах Надя не нуждалась. Родители, живущие в Москве, до сих пор поддерживали дочь финансово И никто из окружающих не мог понять, зачем ей Андрей Паровозников, старший оперуполномоченный в звании капитана, живущей исключительно на зарплату и до сих пор делящей квартиру с матерью. Но Надежда не стремилась, похоже, объяснять свой выбор кому бы то ни было. Лене же казался удивительным тот факт, что Андрей почему-то не выглядел счастливым. В его нынешней ситуации все складывалось как нельзя более удачно. Молодая интересная женщина, любимая, пусть порой и выматывающая работа. Но в лице Паровозникова что-то почти неуловимо изменилось. И Лена, знавшая его много лет, это отметила. — А что случилось? — усаживая за столик, спросила она. — Давай сперва поедим. — Я с утра по городу бегал, даже на гамбургер времени не было, — взмолился Андрей, берясь за красочный лист меню. Угрюмое молчание сохранялось до того момента, как официант принес десерт и кофе. Паровозников, утолив голод и немного оттаив, откинулся на спинку стула и задумчиво посмотрел на Лену. Та поежилась. — Что? — Да вот думаю. — Ты же умная, Ленка. Вот скажи, чего вечно не хватает женщинам, а? — В каком смысле? в прямом, что не дай, все мало, что не сделай, все плохо. Бывают на этом свете такие женщины, которые, если не всем довольны, то хотя бы частью. Лена пожала плечами, смотря о чем речь. — Ты меня нарочно подначиваешь, — начал закипать Андрей, страшно не любивший такие вот обтекаемые ответы. «Хочешь, чтобы я по пунктам разложил?» «Нет, я хочу, чтобы ты по существу говорил, а не пользовался этим банальным все женщины одинаковы. Есть проблема, рассказывай, подумаем. А вести тут часовые диалоги ни о чем я как-то не рассчитывала». «Злая ты!» — вздохнул Андрей. «Ладно, хочешь конкретики — лови». Она меня залюбила до того... что я домой идти не хочу. Ну, как домой? Это даже не мой дом, не наш совместный. Квартиру она снимает, там встречаемся. Не могу, как в ошейнике в этой любви. Где, с кем, куда, поел, попил, устал, сердит, занят, свободен. Куча вопросов. И это не потому, что ревнует, а потому, что так, видите ли, во мне нуждается». и хочет в ответ того же. А меня бесит это все. Я хочу прийти к ней и помолчать полчаса, а не рассказывать, как прошел день. Чаю хочу выпить такого, как сам люблю, а не того, какой, как она считает. Мне поможет от каких-то там проблем со здоровьем». Он взъерошил волосы и жалобно посмотрел на Лену. «Крошина! Ведь это невыносимо, да?» «Это не мне так кажется, а на самом деле так. Разве можно так душить любовью?» Лена молчала, помешивая соломинкой напиток в бокале. Ей казалось, что вместо голоса Паровозникова она слышит голос Никиты Кольцова. Это именно Никита рассказывает о том, как тяжело ему с ней, Леной, потому что ее любви слишком много». В нынешней девушке, Андрея, Лена узнавала себя. Ей было отвратительно и гадко. Получалось, что мужчине, любому, не только Никите, вовсе не нужна такая забота, которую Лена пыталась окружить. Раздражала ее попытка быть нужной, незаменимой, вникающей во все нюансы работы и увлечений. Выводили из равновесия советы и попытки сделать что-то за него – Лена вдруг очень ясно вспомнила унизительные моменты, когда она, буквально увязавшись за Кольцовым на съемке, видела его усталость, раздражительность и замылившийся взгляд, мешавший ему оценить композицию и выстроить более удачный кадр, мягко отводила его от фотокамеры и вставала за нее сама. Даже то, что она освоила некоторые приемы фотографии, чтобы иметь возможность в трудный для Никиты момент подставить плечо. Сейчас казалось для отвращения тошнотворным. Зачем я так топтала себя и унижалась? Мы все равно не вместе. Хорошо еще, что у меня хватило силы идти первой, а не ждать, пока меня выставят коленом под пятую точку. «Знаешь, Андрюшка...» «У некоторых женщин есть вот такая потребность нянчить мужчин», — со вздохом сказала она вслух. «Потребность дать любимому человеку всё. Обычно так себя ведут те, у кого есть какие-то проблемы в жизни, либо тянущиеся из прошлого детские комплексы и страхи. Возможно, у твоей Нади что-то такое было. Ты когда-нибудь говорил с ней по душам? «Или тебе вечно некогда? Ты ведь тоже не идеальный, Андрюшка!» Паровозников удивленно посмотрел на нее. «Не думал, что ты такое спросишь. Если я провожу с человеком больше часа в день, то стараюсь о нем что-то узнать. Тем более, если этот человек — женщина, у которой я остаюсь ночевать чаще, чем один раз в неделю». «Оригинальный кодекс чести!» — улыбнулась Лена. «Успела забыть, как это происходит?» «Ниже пояса, Андрей». «Да, извини, не стоило». Оба они старательно обходили тему своего недолгого романа, закончившегося около года назад. Лена тогда сама все оборвала, вернулась к Кольцову, и Андрею стоило огромных усилий продолжать работать с ней вместе дальше. Лене тоже было непросто. А когда и с Кольцовым все закончилось, она вообще почувствовала себя не в своей тарелке и приняла решение сменить заодно и работу. Оставив в прошлом больные отношения с Кольцовым и должность старшего следователя, Лена Крошина пришла в адвокатское бюро своей матери на должность помощника адвоката. Заодно и необходимость пересекаться по рабочим вопросам с Паровозниковым отпало. Андрей молча доедал остатки отбивной. Лена Аросейна смотрела поверх его головы и ждала, когда он закончит. Ей необходимо было поговорить о проблеме Ирины. Очень уж хотелось помочь этой слегка странной, но совершенно беззлобной женщине и так уже затеканной жизнью и деспотичной матерью. Она, конечно, о помощи не просила, но Лена твердо знала. Такие обычно и не просят. Они слишком гордые для подобных просьб, слишком самолюбивые и болезненно ранимые во всем, что касается собственной жизни. «Слушай, Андрюшка», — заметив, что он отодвинул тарелку, начала крошено, «ты не мог бы мне помочь, если что-то противозаконное». То я только «за», — сообщил он немедленно. «Прекрати», — поморщилась Лена. «У нас в бюро работает одна женщина, и мне кажется, что с ней что-то случилось». «А я штатный психолог?» «А ты сперва дослушай, потом будешь ядом истекать». Некоторое время назад я случайно увидела у нее на столе визитку экстрасенса. «И чего?» — перебил Паровозников. Сейчас многие прибегают к услугам этих прохиндеев в надежде на улучшение своей жизни без приложения усилий. Я ведь просила сперва дослушать. Я отлично знаю, кто и зачем ходит к экстрасенсам. Но здесь иной случай. Ирина находится в весьма затруднительном положении как в плане финансов, так и морально. И мне кажется, что за последние несколько недель Стало еще хуже. И вот я хочу понять, не связано ли это с визиткой на ее столе. Не вижу связи. Более того, не вижу причины, по которой ты должна в это соваться. Я хочу ей помочь. Кроме того, мне кажется, что происходит что-то явно криминальное. И я хочу повлиять на это, пока есть возможность. Да? Каким образом? — Не знаю, потому и позвала тебя. — Лен, я не частный детектив. Да и никакого криминала, судя по всему, там нет пока. — А свободное время мое... — Ну, сама ведь все знаешь, — упирался Андрей. Но Крошина не сдавалась. — Будем ждать, пока этот криминал появится в виде трупа, например. — Да с чего там трупу появляться-то? Ну, сходила тетка к шарлатану. Наговорил он ей 40 бочек арестантов. За ее, прошу заметить, добровольно отданные денежки. Ну, переживет как-нибудь. Ты не понимаешь. Права, не понимаю. Ты зачем из прокуратуры ушла, если теперь, сидя в теплом адвокатском бюро, выискиваешь там следы преступлений? «Твоё дело теперь опровергать в суде то, что я накопаю по делу, а не расследовать эти самые дела. Мы уголовным правом не занимаемся». «Ну вот, я и вижу, что ты заскучала», — съязвил Паровозников. «Кстати, Петька Крашенинников оказался весьма толковым парнем. Начальство не нарадуется».